Глава третья. На мгновение ей показалось, в его словах проскользнул двойной смысл, но Миране отмахнулась от нелепых подозрений. «Хорошо, так действительно будет проще», — легко согласилась она. Эльма разлил золотистое вино по бокалам, поднял свой и негромко произнес. «За нашу встречу, Миране, я очень рад, что выбрал именно вас в качестве будущей супруги». Вы же меня почти не знаете, не удержалась она от легкой иронии и пригубила напиток, глядя на Эльмы с легким прищуром. Я доверяю чутью, а она подсказывает, что у нас все получится. Герцог наклонился вперед, поймал ее ладонь, поднес губам и запечатлел нежный поцелуй. Ну и почему бы нам не начать узнавать друг друга прямо сейчас? Эльма выгнул бровь, хулигански подмигнув. Готов ответить на любые ваши вопросы мирания и взамен надеюсь на такую же откровенность от вас. «Хорошо», — кивнула она, отставив бокал. «Но сначала предлагаю все же пообедать». И герцог снял круглую крышку с ближайшего блюда. Мира ничего не имела против, тем более что пахло все просто изумительно, и перед важным разговором в самом деле стоило подкрепиться, чтобы ничего не отвлекало от нужных вопросов. Леор возвращался к себе, собираясь переодеться и отправиться на тренировку с гвардейцами. Он никогда не пренебрегал ими, поддерживая себя в форме и до конца не полагаясь на магию. Уж кому, как не главному охраннику дворца, знать о таких вещах? Кстати, надо бы на обратном пути еще раз проверить защиту на крыле с личными покоями королевской семьи и драгоценные гости, невесты Эльме, леди Мирании. И «Интересная особа, с виду вроде сдержанная и невозмутимая, но что-то есть во взгляде такое неукротимое. Ну да, маг огня все таки темперамент не спрячешь». Леор хмыкнул, свернув к своим покоям. Они располагались недалеко от личных апартаментов их величеств. Понятно, что пока Леди ведет себя осторожно, изучая обстановку, но наверняка долго сдерживаться не получится». Он знавал подобных особ почитал читал личное дело невесты Эльмы. Учеба в Академии последних его удивила и заинтересовала. Но не может боевой маг за считанные дни превратиться в придворную даму, и было бы очень любопытно посмотреть, что же скрывается за этой маской спокойствия и отстраненности. Начальник службы охраны приложил кольцо-печатку к одному ему известному завитку на двери и открыл ее. В его отсутствие сюда не допускались даже слуги. Бытовая магия вполне справлялась с грязью и пылью, в том числе и на одежде, а Берьеоне сам мог отдать горничной не белоручку вроде и в состоянии застелить постель без посторонней помощи. Защита на покоях была не потревожена, что радовало, а вот в гостиной на полу его ждал сюрприз – сложенный лист бумаги. Да, если кому-то надо было передать ему послание, приходилось пользоваться таким вот методом подкидывать записки через щель под дверью. Все равно, если бы теоретически послание несло в себе опасность, защита бы нейтрализовала ее, превратив в обычную записку. Элеор поднял бумагу: Зайди ко мне, как вернешься. Надо кое-что обсудить. Я буду в малом кабинете у себя. Эльме, ладно. Пожал плечами Леор, но сначала все же переоделся и прихватил меч, после чего отправился к другу детства. Пожалуй, да, он мог назвать герцога другом, одним из немногих. По крайней мере, Эльма не пытался до сих пор интриговать за спиной Леора или использовать как-то в своих интересах. Каждый из них находился на своем месте и делал свою работу. Граф дошел до кабинета... Отметил, что в приемной никого нет, и толкнул дверь, шагнув через порог. «Эд, что ты хотел?» — заговорил было Леор, однако кабинет оказался пуст. Только в приоткрытое окно залетал легкий сквозняк, шевеливший полупрозрачный тюль и бумаги на столе. Леор нахмурился, внутри непонятно от чего все подобралось. Он внимательно оглядел помещение, не обнаружил ничего странного и подошел ближе к столу. Вообще, конечно, нехорошо копаться в бумагах, но взгляд Леора зацепился за карту с пометками. И потом действительно секретные документы герцог никогда вот так на столе не бросал. Да и чутье настойчиво тянуло вперед. Не прикасаясь к карте, он внимательно изучил изображенные земли и узнал их. Они находились на территории некромантов, сейчас условно ничейной, пока решалась судьба, что делать с наследием императора. А вот рядом... Лежал еще один документ, судя по внешнему виду старинный, и, пробежав по нему взглядом, Леор замер, прищурившись. Брачный договор, при данном которому шли и те самые земли, еще и с какими-то шахтами, судя по значкам. Именно договоре было Леору незнакомо, но в библиотеке имелась родовая книга, по которой легко проследить наследников этой леди. И там же наверняка можно найти, что за шахты такие располагались на землях некросов. Может, Эльме звал его, чтобы это все и обсудить, да какое-то срочное дело сорвало с места. Только ждать Герца Галеор не стал. Неизвестно, сколько будет отсутствовать хозяин кабинета. Можно, пока и на тренировку сходить, и на обратном пути завернуть в библиотеку, полюбопытствовать, что это за бумаги такие интересные, он нашел на столе Эльмы. Пожалуй, да. Это будет лучшим решением, а там посмотрим, как действовать дальше. Миранья так и не собралась с духом, чтобы задать тот самый вопрос про любовницу. Не знала почему, хотя вроде стеснительностью не отличалась никогда. А еще Миру не покидало внутреннее напряжение во время казалось бы легкого разговора. Она постоянно ожидала, что Эльма спросит про ее прошлое и возможных ухажеров. Конечно, Миране ни в коем случае не собиралась рассказывать про Шейра. Это ее личное, сокровенное, и вообще, какая разница, что там было в прошлом. А так, герцог оказался вполне приятным собеседником. Интересовался историей и ко всему рассказал ей об основных, так сказать, придворных игроках. И по его словам выходило, что со всеми нужно держать ухо востро, и в случае чего сразу сообщать ему, если вдруг случатся какие-то неприятности ну или графу Юзскому, как начальнику службы охраны. Мира возвращалась к себе. Впереди ждала прогулка с леди Сольвин, а перед этим — поход в оружейную. Как же не хватало меча на боку и тренировок, да. Словно в ответ на ее рассеянные мысли, взгляд Мирании зацепился за любопытный вид, открывавшийся из окна. Чуть прикрытая кронами деревьев и кустами, отсюда с галереи виднелась площадка, где как раз разминались королевские гвардейцы, свободное от дежурства. Мира невольно замедлила шаг, вытянув шею, и буквально прикипев глазами к двигавшимся по площадке фигурам. Сейчас в круге замерли друг напротив друга двое мужчин в штанах и рубашках, и в одном из них Мира узнала графа Юзского, того самого защитника, друга герцога. Его светлые волосы были убраны в косу, чтобы не мешались, на лице застыло сосредоточенное выражение. По напряженной фигуре Мирания сразу опознала опытного бойца, держащего меч в руках не для того, чтобы покрасоваться перед леди. Мик, и противники обменялись серией стремительных выпадов, и девушка аж дыхания затаила, подавшись вперед и едва не расплющив носа стекло. Как же хотелось оказаться там, на площадке! посмотреть вблизи, анализируя движения атаки, может, запоминая что-то интересное, а потом самой встать в стойку и провести хороший такой спарринг, после которого приятно ломит мышцы. Мирания прерывисто вздохнула и прикусила губу, задавив в зародыши глухую тоску, и не отрывая взгляда от поединка. Он закончился быстро, и победителем вышел граф Юский, ловким ударом выбивший меч из рук противника после чего он с улыбкой изобразил небрежный поклон, а потом протянул ладонь мужчине, крепко ее пожав. Мира уже почти отвернулась от окна, собираясь продолжить путь, как вдруг граф повернул голову и, показалось, взглянул прямо ей в глаза. Но это же невозможно? Нет. Вряд ли на таком расстоянии он мог увидеть ее. Только вот почему-то вдоль спины прокатилась дрожь, И мира поспешно отвернулась, заторопившись к себе. Прогулка среди Сольвин, да, и оружейная. Вот последним она и собиралась заняться, по здравому размышлению, решив, что платье, в котором обедала с герцогом, вполне сойдет и для прогулки по городу, так что лишний раз переодеваться она не будет. Да уж, не быть ей истинной придворной дамой. Усмехнувшись и покачав головой, Мира вызвала горничную и прямо спросила. «Где здесь оружейная, Можешь проводить?» Безмерное удивление наличики служанки чуть не заставило Миранию вновь захихикать. Но она сдержалась. Плевать, что там будут судачить сплетницы по углам о ней. В конце концов, она — боевой маг, даже почти дипломированный. Отогнав непрошенные воспоминания о недавно увиденном и их шейром тренировках, Мира подняла бровь, видя, что горничная не торопится отзываться. «Так проводишь?» — повторила она. «Да, миледи, конечно», — пробормотала с запинкой служанка и вышла из гостиной. Им пришлось пройти чуть не половину дворца, и снова миру ждало испытание пристального разглядывания придворных и перешёптывания леди. Только ее подбородок не опустился ни на миллиметр, а осанка оставалась такой же прямой. Вот еще реагировать на каких-то куриц, сходу записавших ее во враги, только потому, что она невеста герцога. Оружейная оказалась на первом этаже, и, около дверей стражи ни единым мускулом на лице не выдала своих эмоций, когда Мирания вежливо попросила пропустить ее. А когда она переступила порог, у девушки перехватило дыхание от восторга, и сердце застучало быстрее при виде многочисленных клинков, порой самых причудливых форм. А еще здесь имелись топоры — Алибарды, поставленные в стойке, арбалеты на стенах и прочее колюще-режущее богатство. Восхищенно вздохнув, Мира медленно пошла вдоль длинной залы, время от времени касаясь мечей. Взгляд скользил по оружию, и так хотелось обхватить шершавую рукоятку, взмахнуть раз-другой, но, увы. На ней было неудобное платье, а на ногах туфельки, и кинжал в суматохе сборов остался в эридории. «Так, не раскисать!» Тихо пробормотала Мира и сосредоточилась на поисках подходящего оружия. Кинжалов тоже имелся богатый выбор, но большинство для ношения на поясе, и только на втором столе, почти в конце длинной залы, она нашла что-то подходящее. Длинный узкий стилет с острым лезвием, его удобно спрятать в складках юбки, и из ножен легко вынимается. Мирание придирчиво осмотрела клинок, прикинула, что сможет сама пришить карману. На прогулку хватит, а там что-нибудь придумает. И она решительно взяла стилет, сунув его в карман и вернулась к выходу, где послушно ждала горничная. Наличие какого-никакого оружия вселяло уверенность, и к своим покоям Мирания подходила довольная и повеселевшая. Она отпустила горничную и посмотрела на стилет долгим взглядом, а потом плюнула, да и прикрепила ножны с кинжалом к поясу, Подходящий нашелся среди вещей. Узкий, кожаный. Мира застегнула его так, что он немного свисал с талией, и рукоять оставалась удобно под пальцами. «Ну вот, теперь можно и на прогулку», — Удовлетворенно пробормотала она. И тут же в дверь гостиной раздался стук. Снова появилась горничная. «К вам, леди Станире, присела она в реверансе. «Да-да, пусть заходит». Мира подхватила легкие плащ плащи, накинула на плечи. «Добрый день, вижу, вы готовы?» Новая знакомая кинула ее быстрым взглядом и улыбнулась, задержавшись глазами на кинжале. «Да, идем? невозмутимо отозвалось смирание. Пока они шли по дворцу, девушка то и дело ловила косые взгляды, краем муха слышала шепотки, но уже практически не обращала на это внимания. «Предлагаю прогулку пешком, так будет удобнее». По пути произнесла леди Сольвин. Торита — город узких улочек, широких проспектов для экипажей и лошадей немного, и все они находятся в центре. Ничего не имею против, согласилась Мира. Люблю гулять пешком, тем более новое место. Самая безопасная и интересная часть Тариты верхняя третья дворца. Продолжила Сольвин, пока они спускались на первый этаж. Дальше начинаются ремесленные кварталы, а еще ниже трущобы бедняков. Городская стража, конечно, старается следить за порядком, но лучше так откровенно на неприятности не напрашиваться. Мира издала тихий смешок, уловив в последних словах спутницы едва заметную иронию. «Думаю, мы ограничимся верхней третью», — кивнула она. Тем временем они вышли из дворца и направились к воротам, а вскоре уже спускались по плавному завитку центрального проспекта. И вот так, не из окна экипажа, Город в самом деле казался более живым и ярким. Спешащие по своим делам простые люди, преимущественно женщины разных возрастов, неторопливо идущие по тротуару зажиточные жители, дамы под милыми кружевными зонтиками, защищавшими от солнца. Здесь, в Торите, было жарче, чем в родной стране мира, но не настолько, чтобы испытывать неудобства. «Чуть ниже свернем в переулок, там есть отличная булочная. Выпекаю чудесные булочки с ванильным кремом», — сообщила Сольвин, пока они медленно спускались по проспекту. «Даже если вы не любите сладкое, зато люблю я, а значит, мы туда завернем. весело добавила она. «Хорошо, булочки так булочки», — покладисто согласилась Миранье. «Кстати, очень мудрое решение с кинжалом». Чуть тише, — сказала леди, покосившись на пояс Миры. «У нас считается, что если человек, неважно, женщина или мужчина, рискнул открыто носить оружие, значит, он умеет им пользоваться. Вряд ли, конечно, с нами здесь что-то случится, но осторожность не помешает». Я тоже так подумала, учитывая количество охотниц на герцога, — хмыкнула Мира. «Нам сюда». Сольвин свернула на перекрестке в уютную, не очень широкую улочку, вдоль которой стояли катки с деревьями, давая тень. Тут было тише. Шум суеты из проспекта долетал отдалёнными волнами. «Знаете, я должна вам кое в чем признаться. Не хочу, чтобы вам донес кто-то из посторонних», — вдруг сказала она, замедлив шаг. «Я фаворитка герцога. Мы с любовники». Мира остановилась, уставившись на спутницу, и не зная, как реагировать на это известие. Она даже немного растерялась. «Вы его любите?» Наконец спросила она, пытаясь унять сумбур в эмоциях. «Люблю?» «О нет, что вы, о чувствах речи нет». Сольвин дернула плечом, ее взгляд блуждал по окружающим домам. «Тогда почему вы с ним спите?» Нахмурилась миранья, покосившись на нее, пока они неторопливо шли дальше по улочке. Меня и не спрашивали. Улыбка Сольвин вышла не особо радостной. И кузену короля не отказывают, если вы понимаете, о чем я, добавила она выразительно. Мирания нахмурилась сильнее, раздумывая спрашивать ли дальше, и все-таки спросила: "Вы и сейчас встречаетесь с ним? С вашего приезда я не была у его светлости". Последовал ответ. Что ж, это хоть немного радовало. Нет, не то, чтобы мира рассчитывала на целомодрие жениха, но Шерховы Патраха. Все равно оказалось не слишком приятно узнать, что у Эльмы есть любовница. С другой стороны, чувств нет, по крайней мере, у нее. И мира надеялась, что со стороны герцога это тоже всего лишь страсть. Иначе выходило, что его интерес наигранный и ухаживание и учтивость вранье. Мира передернула плечами от этой гадкой мысли и решительно подумала, что в следующий раз обязательно расспросят жениха без всякой там стеснительности и робости. «Леди Мирания, могу я попросить вас об одолжении? Не надо разговаривать на эту тему с его светлостью». Неожиданно попросила Сольвин. «Это будет выглядеть немного нелепо, если вы понимаете, о чем я». Она запнулась. Многие видели во дворце, что мы уходили вместе с вами, и герцог может подумать, что я вам жаловалась. Леди опустила глаза, ее щеки слегка порозовели. О, Мира проглотила все возражения, вертевшиеся на языке. С этой стороны я не подумала, а ведь в самом деле Эльма может так решить, даже если Мира не уверит, что это не так. Что ж, мужчины не идеальны, в том числе ее жених, и это нормально. У всех имеются недостатки. Другое дело, что вопрос верности все равно придется поднять. Мира не планировала изменять сама и терпеть подобное со стороны будущего супруга тоже не собиралась. Так что в любом случае разговор неизбежен. Хорошо, я не буду упоминать ваше имя. Кивнула наконец Смирание. Благодарю вас. Сольвин наклонила голову. А вот и булочная. Оживилась она и поспешила вперед, подхватив юбки. Они провели там около получаса, и булочки в самом деле оказались восхитительными, хоть Мира и была к сладкому равнодушна. Они взяли несколько булочек с собой и отправились дальше на прогулку в лабиринт переулков и улиц. И вот тут разговор уже пошел гораздо интереснее. Касильда та еще стерва и злопамятная», — заявила Сольвин. «Она обязательно припомнит вам сегодняшнее утро и точно не оставит в покое». Наглая и самоуверенная привыкла получать то, что хочет избалованная, капризная. Ничего себе, наборчик пробормотала Мира, поежившись. Я просто предупреждаю, невозмутимо отозвалась Сольвин, свернув в очередной переулок, в котором едва могли разминуться два человека. Но это уцарила приятная прохлада, потому как солнце не доставало. Держите с ней на стороже. Она дочь своего отца и, к сожалению, умная, в интригах знает толк. Хорошо запомню. Кивнула Миранья. «Кого еще мне стоит опасаться? Ну, в смысле, особенно?» Поспешно добавила она. «На балу меня чуть не облила вином какая-то очередная фифочка. Леди Лаурила, кажется, дочка советника по торговле». «Это не опасно», — небрежно махнула рукой Сольвин. «Глупая и недалекая, только и может, что строить мелкие пакости вроде подножки или опрокинутого бокала». Леди совсем по девчоночьи хихикнула. «Так что против нее достаточно просто держать щиты и все, Ну или вообще даже простые защитные амулеты». «Поняла. А что вы можете сказать о графе Юском?» Задала Мира следующий вопрос. Герцог сказал, он заслуживает доверия. «Хм, лорд Веннер — Темная лошадка», — протянула Сольвин. «Предан королевской семье, занимается вопросами защиты. Друг его светлости, они росли вместе». Я слышала краем уха сплетни, что он вроде как незаконно рожденный сын, то ли короля, то ли кого-то из его родственников, но насколько это правда, не знаю. Скрытно и себе на уме, так что думаю, доверять ему стоит строго в рамках его обязанностей. Понятно. Вздохнула Мира и поморщилась. Признаться я вообще не сильна во всех этих придворных хитросплетениях. Договорить она не успела. В начале улицы неожиданно послышался встревоженный возглас, а следом страшный грохот. Скинув голову, Миранья торопела уставилась на стремительно приближающиеся к ним сольвин огромные, видимо, пустые бочки, сразу штуки три, одна за одной. Они подпрыгивали на брусчатке, а учитывая, что улица шла под уклон, скорость снаряда набирали быстро, а еще скрыться от них не представлялось возможным — Дома, как назло, шли и сплошным рядом, и до ближайшего перекрестка Мира и Сольвин но ну, никак не успевали добежать. «О, боги!» — прошептала одними губами леди, побелев и вцепившись в руку Мирании. «Вниз!» — тут же скомандовала та, дернув спутницу к земле и пригнувшись. Мира действовала на чистых рефлексах. Нечто похожее они отрабатывали на узких улицах Веранта на тренировках по защитной магии — поэтому отражающий щит у нее получился мгновенно, прикрыв их сольвин мерцающей радужной полусферой. Бочки неумолимо приближались от грохота, закладывала уши, и любовница Эльмы зажмурилась, сжавшись в комочек. Однако снаряды, достигнув щита, подскочили, и как с трамплина перепрыгнули женщин, помчавшись дальше, туда, где улица резко поворачивала. Там они разбились с грохотом о стену, разлетевшись обломками во все стороны. Мира убрала щит и выпрямилась, Сольвин за ней. Мимо них пробежал хозяин бочек, едва взглянув на несостоявшихся жертв своего ротозейства. «Вы только что спасли мне жизнь», — задумчиво протянула леди, посмотрев вслед бочкам и мужчине. «Меня этому учили», — пожала Мирание плечами. «Ну что, продолжим прогулку?» Как ни в чем не бывало, спросила она, отряхнув платье от пыли. Сольвин перевела взгляд на нее, несколько мгновений молчала, а потом усмехнулась. «Только предлагаю вернуться на более широкие улицы», — отозвалась она. «Как-то мне расхотелось бродить по этим лабиринтам, по крайней мере, сегодня». Мирания возражать не стала. Дальнейшая их прогулка не омрачилась больше никакими происшествиями. Они прошлись по чудесным маленьким лавкам с множеством всякой всячины, от домашней ароматной косметики на травах до чудных украшений ручной работы из серебра и вставок из полудрагоценных камней. Прогулялись по скверам с фонтанами, еще раз перекусили в небольшом кафе уже ближе к дворцу и, наконец, двинулись обратно. Мира осталась довольна прогулкой, не заметив, как пролетели несколько часов. Время близилось уже к трем часам дня. А когда они зашли в прохладный холл, Сольвин снова предложила. «У вас есть какие-нибудь планы сейчас? Можем прогуляться по дворцу. У вас как с памятью?» — уточнила неожиданно леди. «Да не жалуюсь, а что?» — осторожно ответила Мира. «Я могу показать вам дворец, рассказать, что где находится», — пояснила Сольвин. «Вроде это собирался сделать и эльма, но когда это еще случится? Ведь герцог наверняка занятой человек». Да и мается в своих покоях от безделья, Мире тоже особо не хотелось, и она кивнула. В результате они с Ольвин провели вместе еще часа полтора. И основное девушка запомнила. Королевская библиотека, открытая часть, анфилада салонов и гостиных, где обычно коротали время и проводили вечера придворные, тронный зал, малый тронный зал, парадная столовая для торжественных больших обедов не меньше, чем на 300 человек, Чуть менее пафосная малая столовая, здесь обычно размещались не больше ста гостей, музыкальный салон, где любили проводить время дамы, карточная гостиная, название говорило само за себя, ну и различные галереи, переходы, просто залы и обычные гостиные, открытые для придворных. К себе Миранья вернулась утомленная, но вполне собой довольная. В памяти четко отложился примерный план той части дворца, по которой они с Сольвин гуляли. Понятно, что целиком его обойти и за час-другой не вышло бы, но и этого достаточно пока. Мира только успела опуститься в кресло с облегченным вздохом, ноги от такой длительной прогулки ныли, и хорошо бы сейчас забраться в горячую ванну. В дверь раздался стук, и она едва не застонала. Вот не пойдет никуда, просто не пойдет. И пусть, что хотят, с ней делают. «Войдите», — громко пригласила она. Это оказалось всего лишь горничная, протянувшая ей на подносе сложенный лист бумаги. «Вам просили передать Мелиде». Присела она в реверансе. Мирания тут же выпрямилась и прищурилась, не торопясь трогать послание. «Кто?» — коротко уточнила она о служанке не могу знать, миледи, посыльный не передал, — терпеливо ответила девушка. Поджав губы, Мира взяла записку и развернула ее. «Хотел бы довести до вашего сведения, миледи, что леди сольвин Тонири является официальной фавориткой вашего жениха, Гератса Годелерана. Доброжелатель?» «Да, я в курсе», — хмыкнула Миранья, таким же образом превратив записку в невесомый пепел, как и предыдущую с угрозой. Что-то еще? Нет, миледи. Горничная стрельнула в нее любопытным взглядом и снова присела в реверансе. Тогда свободно. Мира опустилась обратно в кресло и махнула рукой. С ванной она справится и самостоятельно. Посидев еще несколько минут, Миранья вздохнула и поднялась, и даже сделала несколько шагов в сторону спальни, как вдруг дверь снова распахнулась без всякого стука. В гостиную вошла целая делегация, возглавляемая высокой тощей дамой с орлиным взором и острым носом. Выцветшие серые глаза становились на замершей мире, оценивающе осмотрели ее, и незнакомка кивнула. «Отличная фигура, платья великолепно сядут», — изрекла она и величаво наклонила голову. «Я, госпожа Анна Майден, придворная портниха». Представилась гостья, пока гостиную заполняли помощницы с многочисленными коробками и свертками. Меня прислало ее величество, попросила помочь вам с гардеробом. А, да, конечно. Пробормотала Мира, сдержав мученический вздох. Придется потерпеть и отложить ванну до вечера. В нынешней жизни гардероб действительно важен, и капризничать и вставать в позу было бы глупо. Надо отдать должное госпоже Анне. Вкус у нее имелся, и пожелания клиентки она учитывала. Никаких рюшей и лишних украшений. все элегантно, удобно, и по поводу застежки сбоку портниха тоже ничего не сказала, даже бровью не повела. Так что Мира даже в какой-то момент начала получать определенное удовольствие от происходящего — Тем более, что госпожа Анна не отказала в просьбе шить несколько мужских костюмов со штанами, рубашками и удлиненными жилетами, тоже не задавая лишних вопросов. Мира не еще не знала, зачем они ей, но лучше иметь и не воспользоваться, чем когда вдруг понадобится не иметь возможности переодеться. Портниха пообещала сделать все в течение недели, что миру полностью устраивало. Расстались они часа через три, полностью довольные друг другом, и девушка порадовалась, что теперь у нее во дворце есть хотя бы один человек, который точно не станет строить козни за ее спиной. По крайней мере, Мира на это надеялась. А вот после ухода портнихи ей опять не удалось дорваться до вожделенной ванны. Горничная снова принесла послание, на этот раз от герца Галерана. Эльма приглашал Миранию на ужин, через час. На сей раз они встречались в одной из бесчисленных таверн среднего города, где на случайных посетителей не обратят внимания. Тем более, если эти посетители в личинах и небросской одежде и занимают самый дальний угол. «Я ненадолго», — заговорил в полголоса старший, кинув рассеянным взглядом полупустой зал. «Достань мне сведения об окружении Леди Мирании, о её фрейлинах и слабых местах». Нам нужен свой человек, который бы приносил нужные сведения». «Хорошо», — также негромко ответил его собеседник. «И чем скорее, тем лучше», — чуть нахмурился старший и побарабанил пальцами по столу. «Мне не нравится, что леди Сольвин внезапно решила сблизиться с леди Мираней. Что-то это стерва задумала, и я хочу знать, что...» «Полагаю, втереться в доверие и подружиться, чтобы держать соперницу поближе», — обронил второй мужчина. Это самое логичное, как мне видится. Что, граф юский? По губам старшего скользнула удовлетворенная улыбка. Граф на крючке, коротко ответил он. Бумаги сделали свое дело. Теперь его милость будет искать сведения, чтобы понять, что за игру затеял герцог. Все идет как надо. Мне нужны сведения о Фрейлинах, а пока займусь расстановкой фигур для следующего хода. Глаза старшего хищно блеснули в полумраке таверны. На этом они разошлись, выйдя из таверны через разные входы и вновь оставшись незамеченными для возможных наблюдателей. Но таковых не было, и кукловод готовился разыграть следующую комбинацию в большой игре.